Хелен Анделин. Женственные манеры. Женственные манеры – это движение женского тела, поступь, разговор, жестикуляция, звук голоса, мимика и смех женщины. Женственные манеры привлекают мужчину, потому что они резко отличаются от мужских, сочетающих в себе силу и твердость. Дэвид Копперфильд был очарован Дорой. Его пленило и то, как она гладит лошадей и как прижимает цветы к лицу. У нее был восхитительный голос, самый веселый смех и самые приятные обворожительные манеры. Конец цитаты. Исключительно важна внешность женщины, но если ваши манеры не отличаются женственностью, положительного эффекта не будет. А напротив, все это будет выглядеть даже смешно. Например, если женщина одета в нежное женственное платье, но все ее движения резки и, говорит она, отрывисто, то такое сочетание будет противоречивым. Мы встречали женщин, одетых в самые женственные платья, но эти платья плохо сидели на них, и сами женщины выглядели в них неестественно. Они не могли вести себя так, чтобы платье соответствовало им. Это профессора в шифоне, медведи в кружевах или деревянные столбы в кисейном платье. Маргарет и Герард В классическом романе «Монастырь и домашний очаг» Чарльза Рида рассказывается о том, как женственные манеры очаровали молодого человека. Маргарет с отцом стояли у обочины, когда проезжавший мимо Герард остановился, чтобы помочь им. Они собрались продолжить свой путь. Цитата из книги. «Герард не мог завязать ленты так, как завязала их Кэтрин, его мать. Маргарет, какое-то время украдкой наблюдая за его усилиями, предложила свою помощь, ибо в ее возрасте девушкам нравится быть недоступными и мягкими, веселыми и нежными поочередно. Затем светлая головка с пышной короной золотисто-каштановых кудрей ласково склонилась над лентами. И пока он смотрел восхищенным взглядом, как белые нежные ручки деликатно играли с упрямыми лентами, формируя их мягкими воздушными прикосновениями. Затем небесный трепет коснулся невинного молодого человека. И перед ним смутно промелькнул новый мир чувств и ощущений. Маргарет невольно продлила эти новые тонкие эмоции, ибо для ее пола было бы неестественно торопиться со священным туалетом. И вот, когда нежные пальчики наконец подчинили себе непослушные концы узла, она не успокоилась, пока движениями, свойственными женской руке, не округлила ладонь и мягко прижала ее к центру узла. Словно сладко и ласково поцеловала узел рукой, говоря ему «Будь умницей и не развязывайся». «Вот как это было», – сказала Маргарет и отошла назад, чтобы еще раз осмотреть свою работу. А затем взглянула вверх, чтобы найти одобрение своему мастерству. Она получила его сполна в виде долгого взгляда, полного такого восхищения, что опустила глаза и залилась краской, конец цитаты из книги монастырь и домашний очаг. Научитесь женственным манерам, подчеркивая ими не сходство, но разницу между собой и мужчинами. Поскольку мужчинам свойственны сила, твердость и тяжелая поступь, то вы должны быть нежной, Деликатной и легкой. Используйте это в своей походке, разговоре, жестикуляции и с достоинством несите себя по жизни. Первое. Руки. Избегайте резких, грубых движений. Не машите руками и старайтесь не использовать их в качестве выразительного средства. Никогда не стучите по столу в подтверждение своей точки зрения. Никогда не хватайтесь за перила кафедры проповедника или оратора. Никогда и никого не хлопайте по спине. Научитесь пожимать руки мужчинам. При пожатии никогда не сжимайте ладонь мужчины, независимо от того, насколько вы рады его видеть. Рукобожатие Должно быть нежным, но твердым. Второе. Походка. Старайтесь не ступать тяжело и не делать длинных шагов, как это делают мужчины. Не пытайтесь копировать походку моделей. Их поступь высокомерно и неженственна. Ходите легко и грациозно, естественно, держа ноги прямыми. Чтобы походка получилась легкой, представьте, что вы весите всего 50 килограммов. Попросите кого-нибудь заснять вас на видео. Тогда вы будете иметь наглядное представление о том, что вам нужно исправить в своей походке. Третье. Голос. Если вы учитесь правильно ходить и использовать руки, У вас появится также желание изменить голос, чтобы привести его в соответствие с новыми манерами. Если вы видите, что голос портит общее благоприятное впечатление, то вам нужно будет изменить его. Не разговаривайте слишком громко. Не нужно, чтобы в вашем голосе сквозила мужская деловитость, или демонстративное бесстрашие. Ни одному мужчине не понравится грубый или вульгарный тон у женщин. Точно так же, как женщинам не нравится жеманный тон мужчин. Никому из мужчин также не нравится невнятное бормотание, тусклый монотонный голос, звучащий речитативом, потому что за голосом Слышится такой же неинтересный и унылый характер. Ваш голос должен быть чистым и изменчивым. Если у вас проблемы с голосом, запишите его на звуковой ленте. Если ваш голос дребезжит или звучит сухо, может быть, вы спите с открытым ртом. В этом случае вы могли повредить голосовые связки. Если вы не в силах преодолеть эту привычку, повесьте на ночь в комнате мокрое полотенце. Дребезжащий голос может быть также следствием питания в сухомятку. Курение, кстати, также наносит сильный вред голосу. Чтобы улучшить качество голоса, начните читать вслух или разговаривать вслух, Наедине с собой. Если вы чувствуете, что язык, губы или щеки напряжены, положите в рот мелкие камушки. Читая самой себе с выражением, используйте самые разные чувства и эмоции. Энтузиазм, восторг, серьезность, изумление, любовь и сострадание. Повышайте и понижайте голос, чтобы он звучал выразительно. В юмористической части рассказа вкладывайте в свой голос смешливые нотки. В грустных делайте голос грустным. Отличным материалом могут послужить старые сказки, поскольку в них рассказывается о добре и зле, радости и печали. Полчаса в день Должно быть вполне достаточно, если этим заниматься регулярно в течение одного месяца. Есть очень много хороших книг, которые помогут вам в работе над голосом. Четвертое. Смех. Старайтесь не смеяться громко и раскатисто, как это делают мужчины. Не открывайте широко рот. Не закидывайте голову, не хлопайте себя по бедрам, не хохочите, не превращайте смех в истерическое веселье. Не фыркайте, то есть не делайте ничего грубого и вульгарного. Если избегать этих крайностей, тогда ваш смех будет приятным и не будет ни пугать, ни раздражать. Пятое. Воркование И мурлыканье. Когда женственная особа находится рядом с мужчиной, которого любит, она иногда начинает ворковать и мурлыкать. После того, как Дора вышла замуж за Дэвида Копперфильда, она стала разговаривать с ним, как маленький ребенок. Пожалуй, каждая женщина с врожденным женским кокетством В разговоре с любимым мужчиной интуитивно прибегает к такой манере речи. Когда женщина чувствует желание поворковать, она подавляет его, не желая выглядеть глупо. Но когда мы занимаемся малышами, эта тенденция проявляется более естественно. Вы замечали, что когда женщины разговаривают с младенцами, Они издают самые разные нежные звуки. Это и есть сюсюканье и детский лепет. Мужчинам это может понравиться, особенно когда такая речь обращена к малышам. Шестое. Обворожительная томность. Томность – это спокойное и умиротворенное состояние которая испытывает кошка, улегшаяся перед камином. Томность на ощупь подобна бархату. Временами каждая женщина может испытывать это обворожительное состояние. Противоположностью томности можно назвать нервозность или возбуждение, когда люди кусают ногти, звенят ключами, мнут носовые платки, Или запускают пальцы в волосы. Чтобы выглядеть женственной, отвыкайте от таких привычек. 7. Выражение лица. Старайтесь не морщиться, не допускайте жесткого выражения глаз, не кусайте губы и не опускайте уголки губ. Выражение женского лица должно быть мягким, нежным и освещенным теплым взглядом. Выражение лица берет свое начало в характере человека. Если у вас мягкий характер, вы легко и естественно придадите своему лицу выражение нежности и мягкости. С другой стороны, если характер у вас жесткий, критичный, И нетерпеливый, вам трудно будет скрыть эти черты, и они непременно проявятся в вашем лице. Если эта проблема заключается именно в этом, начните работать с характером. Примите для себя здоровую философию жизни, основанную на моральных ценностях. Научитесь принимать людей, прощать их и быть с ними терпеливыми ключом к такой перемене сердца может послужить смирение ибо через эту добродетель мы научаемся понимать прощать и не осуждать других людей пока вы работаете над характером постарайтесь следить за выражением своего лица это в свою очередь поможет вам формировать свой характер и делать его мягким. Лицо исполняет роль учителя для характера, напоминая ему о необходимости прощать и проявлять терпение. Но невозможно тренировать в себя в этом направлении долгое время, если вы продолжаете осуждать окружающих и относитесь к ним недоброжелательно. Восьмое. ЖЕНСКИЕ РАЗГОВОРЫ Следите за тем, чтобы ваши разговоры были женскими. И главное, не говорите слишком много. Практически все женщины очень много говорят. Следите за тем, чтобы ваш разговор не вращался только вокруг вас, ваших детей, мужа, дома, ваших проблем и успехов. Такие темы становятся ужасной скукой для окружающих. Не задавайте тон в разговоре. Каждый раз, когда кто-то начинает новую тему, не пытайтесь вернуть разговор в старое русло, к тому, что интересует вас. Не говорите о вещах малозначительных, которые не дают пищу ни уму, ни сердцу. Не допускайте в разговоре грубостей, вульгарных слов, резкости, критики или категоричного суждения. Следите за тем, чтобы ваши замечания были мягкими, добрыми, преисполненными любви. Если вы говорите о несчастьях другого человека, проявите к нему сострадание и заботу. Не делайте таких недоброжелательных замечаний, Как, например, «Ну что ж, он вполне заслужил такое. Ему следовало предположить такой конец». Используйте любую возможность, чтобы защитить человека, чтобы найти в себе сострадание и понимание. Старайтесь не обсуждать людей, которые вам не нравятся. Иначе вы впадете в искушение, Сделать недоброе замечание о них. Строго следите за тем, что вы хотите сказать, прежде чем вы вступите в разговор. Избегайте тем, которые могут вызвать жаркие споры. Избегайте негативных замечаний. Ваши разговоры должны отражать вашу мягкость, терпение, прощение, понимание, терпимость к чужому мнению, И любовь. В разговоре с детьми не ждите особых случаев, чтобы проявить к ним нежность. Когда ваш малыш проходит мимо, погладьте его по головке и скажите ему что-нибудь хорошее. Возьмите маленькую дочку на руки и скажите ⁇ Я всегда хотела такую малышку, как ты ⁇ Или обнимите старшего сына и скажите ему. Я горжусь тобой. Постоянно питайте их своей нежностью. Они станут к вам ближе и помогут вам обрести мягкую женственность. Девятое. Благородство. Одним из признаков женской натуры является благородство или утонченность, которая предполагает хорошее воспитание. Это значит что женщина тактична, учтива, дипломатична, внимательна к другим, понимает чувства окружающих. Она высоконравственна, обладает хорошим вкусом и великодушием. Утонченная женщина старается не обидеть другого, никогда не допустит грубости, невежливости, необдуманного замечания, жестокости или вульгарного слова. Чтобы быть утонченной, никогда и никого не перебивайте. Не начинайте обсуждение темы, которая может ввести присутствующих в смущение. Не пытайтесь задавать тон в разговоре или перевести разговор на себя. Никогда не отзывайтесь о других людях с пренебрежением. Никогда не выражайте своей точки зрения, Откровенно, жестко и резко. Даже если вы чувствуете себя правой. Если вы видите, что затронули вопрос, который ставит другого человека в неловкое положение, будьте обходительны и быстро перемените эту тему. Никогда не пользуйтесь вульгарным языком и не рассказывайте грубых и пошлых шуток. Никогда не ковыряйте в носу, не чешитесь и не сморкайтесь при людях. Никогда не гладьте мужа по спине, по голове и не ласкайте его при людях. Такие вещи при посторонних выглядят как признак совершенной невоспитанности. Не обсуждайте неприличные или пошлые темы. Если подобные вещи не к лицу мужчинам, то в женщинах они выглядят отталкивающе. Оттачивайте благородство в своей одежде, прическе и макияже. Украшайте свой дом со вкусом. Продумайте подбор мебели и посуды. Формируйте хороший вкус в живописи и музыке. Никогда не игнорируйте приглашений на общественные мероприятия. Их следует с благодарностью принимать или отклонять либо по телефону, либо по почте. Еще один признак утонченности. Будьте вежливы с каждым, кто встречается вам на пути, независимо от возраста, финансового или социального положения. Каждый человек достоин уважения. Чем выше ваше уважение к людям вообще, тем выше уровень вашей воспитанности. Высокомерное отношение человека к другим людям показывает отсутствие в нем почтительности, которая свойственна всем воспитанным людям. Ваша невоспитанность быстрее всего выдаст себя в вашем пренебрежительном или равнодушном отношении другим людям. Чтобы подтвердить свою доброжелательность, никогда не делайте людям больно. Никогда, например, не проявляйте равнодушие к их мнению. Не отзывайтесь пренебрежительно об их словах или действиях, особенно в том, что они считают для себя важным. Проявляйте чуткость по отношению к их чувствам, Мнению, достижениям, идеям, традициям, религиозным обычаям и образу жизни. Если, например, вы встретились со старушкой, которая всю жизнь почтительно относилась к преданиям и традициям, не оскорбляйте ее чувств, не пытайтесь побрать священные для нее устои. Или... Если вас угостили обедом, которым хозяйка втайне гордится, не обижайте ее отказом от добавки или каким-нибудь другим образом не покажите своего недовольства угощением. Если вы находитесь в гостях у людей, чей образ жизни не одобряете, не нужно проявлять своего пренебрежительного отношения к ним, шумным поведением или жаркими спорами. С другой стороны, если хозяйка старается как может развлечь гостей, доставьте ей удовольствие и повеселитесь сами. Высший признак воспитанности заключается в вашей способности проявить искреннюю радость в общении с людьми и вашем почтительном и уважительном отношении к их образу жизни. Кроме того, научитесь уважать энтузиазм других людей. Например, если человек рассказывает вам об интересной поездке, которую он собирается совершить, и при этом волнуется в предвкушении ожидающих его приключений, не угашайте его пыл своим скучным видом и тоскливым выражением глаз. Но, что еще хуже, Не делайте негативных замечаний, которые могут вовсе охладить его пыл. Замечаниями о том, как дорого может обойтись ему эта поездка. Или, что все это явная глупость. Напротив, разделите с ним его энтузиазм. Или, если он восторгается куском пирожного за столом, не портите ему аппетита, сообщив что вы терпеть не можете такие пирожные. Еще одним признаком невоспитанности можно назвать повышенную или даже бесстыдную требовательность по отношению к другим людям. Речь идет о случаях, когда вы предъявляете к людям определенные претензии, не задумываясь о том, чего им будет стоить удовлетворение ваших прихотей. Так иногда ведут себя молодые люди, когда приходят в гости к своим друзьям и просят, чтобы их накормили, дали одежду, какие-то вещи и даже деньги. Да, бывают случаи, когда такие просьбы оправданы, но обычно подобные просьбы нервируют и раздражают. Тигровый уз Женщина с нежным и мягким характером может приручить самого свирепого мужчину, о чем гласит старая корейская легенда. Юн Ок пришла к старому мудрецу за советом. Она рассказала ему следующее. Речь о моем муже, о мудрец, сказала она. Он очень дорог мне. В течение последних трех лет, Он был на войне, но после своего возвращения он почти ни с кем не разговаривает. Когда я с ним заговариваю, он будто не слышит меня, но если и говорит, то говорит грубо. Если я готовлю его любимые блюда, он отталкивает их и сердито покидает комнату. Иногда, когда он должен был бы работать на рисовом поле, Я вижу его, сидящим на вершине холма и смотрящим вдаль, на море. Мне нужно зелье, сказала молодая женщина, чтобы он стал любящим и ласковым, каким был раньше. Мудрец велел ей принести ус живого тигра, из которого он мог бы сделать для нее волшебный напиток. Ночью. Когда муж уснул, юн ок, крадучись, вышла из дома. В руке у нее был горшок риса, политый мясным соусом. Она пошла на то место у склона горы, где, как все знали, жил тигр. Стоя вдалеке от пещеры тигра, она держала в руках горшок с рисом, приглашая тигра выйти и поесть. Но тигр не пришел. Каждую ночь она приходила на то место, но каждый раз она подходила к тигру на несколько шагов ближе. И хотя тигр не выходил на ее призыв, он постепенно стал привыкать к ней. Однажды она приблизилась к тигровой пещере на расстояние брошенного камня. На этот раз тигр вышел. Прошел несколько шагов и остановился. Они посмотрели друг на друга при свете яркой луны. На следующую ночь произошло то же самое, но на этот раз они стояли так близко друг к другу, что она заговорила с ним тихим, успокаивающим голосом. На следующую ночь, внимательно посмотрев в ее глаза, тигр съел принесенную ею еду. На следующую ночь тигр уже ожидал прихода Юн Ок, стоя на тропинке у пещеры. Прошло почти полгода со времени ее первого визита к пещере. И, наконец, однажды ночью, погладив голову животного, она сказала «О щедрое животное!» «Мне нужно получить от тебя один ус. Не сердись на меня, пожалуйста». И она вырвала у него один ус. Юн-Ок прибежала к мудрецу с тигровым усом, крепко зажатым в ладони. Мудрец внимательно исследовал этот ус, после чего выбросил его в огонь. «Юн-Ок», — сказал старик, — Можно ли назвать мужчину более свирепым существом, чем тигр? Неужели ему труднее ответить на доброту и понимание? Если твое терпение и нежность могли вызвать у дикого и кровожадного животного чувство доверия, ты вполне можешь сделать то же самое с собственным мужем. Конец истории. Не обязательно быть красивой, чтобы быть женственной. Не нужно быть красивой, чтобы обладать всеми чарующими качествами женственности. Существуют тысячи совершенно обыкновенных женщин с некрасивыми чертами лица и несовершенной фигурой, которые стали привлекательными для мужчин только потому, что являются образцом женственности. С другой стороны, существуют также тысячи женщин с красивым лицом и фигурой, которые, не умея преодолеть в себе мужские черты характера и грубость манер, не в состоянии произвести положительное впечатление на мужчин. Если женщина мягкая, нежная, радостная, Если она относится к окружающим ее людям с любовью, если она чиста и нравственна, кто станет искать в ней черты классической красоты? Независимо от ее внешней красоты или форм, для большинства мужчин она покажется образцом женственности. Она для них будет писаной красавицей. Даже если женщина настолько невзрачна, что игнорировать этот факт невозможно, мужчины все равно увидят в ней привлекательность. Может быть, они не назовут ее красавицей, но они оценят ее живость, проницательность, обаяние, изысканность, приятность, веселость и все остальное что так влечет к себе мужчин. Часто такие женщины бывают особенно обворожительными и умеют привлечь к себе здравомыслящих и зрелых мужчин, для которых красота без женственности не имеет смысла. Часто именно из такой женщины получается прекрасная жена, рядом с которой любая красавица становится серой и непривлекательной. Поэтому пусть отсутствие у вас красоты вас не обескураживает. Но если вы красивы, то этот факт не должен служить для вас ложным успокоением. Присутствие или отсутствие красоты не играет большой роли в обретении истинной женственности. Пикники и загородные прогулки. У женщин есть склонность забывать про свою женственность на пикнике или загородной прогулке. Отчасти это происходит из-за одежды. Брюки и обыденная одежда способствуют тому, что перестаешь сдерживаться и задумываться о своем поведении. Женщины клопают мужчин по спине, Свистят, громко кричат и разговаривают, шумно хохочут, заглатывают еду, сидят с развинутыми ногами или закидывают ногу на ногу, как мужчины. гагочут над анекдотами и, когда бьют, сильно закидывают голову назад. Будьте осторожны на таких вечеринках и не забывайте о женственности и манерах.